Глава 8. Сладость или сладость. Розовый двухэтажный домик весело сиял на солнце, словно был покрыт застывшей глазурью. Из его коротенькой трубы поднимался белый дымок, а стеклянная витрина запотела отвершившегося внутри сладкого колдовства. За тонкой пеленой спарины проглядывали кулинарные шедевры. Огромный вафельный дворец украшенный леденцовыми янтарными листиками и усыпанный красным дроже с гуляющими по этажам сахарными фигурками. Алый бисквитный паровоз, шоколадные колеса которого крутились без остановки и заставляли мягко подпрыгивающие вагоны перекатываться из одной части витрины в другую. Гигантский воздушный шар из разноцветной сладкой ваты легко парил под потолком, а высоченный шоколадный вулкан плевался поджаренным попкорном, летевшим прямиком в лоточки, которых отсюда было не разглядеть. Дети еще долго стояли и молча разглядывали кондитерскую, не решаясь ни подойти, ни отвести завораженного взгляда. «Может, в той истории ведьма была совсем ни при чем?» — вдруг подумал Тима. И это сам пекарь заманивал детей в пряничный домик. Золотистая вывеска сладость или сладость словно стекала под каплями, а по всей округе плыли одуряющие ароматы жженного сахара, какао и меда. Ребята одновременно тяжело сглотнули. Ну, прохрипел Лео, с трудом отводя взгляд от домика. — Идем в логово врага. Патрик нервно затрясся. — Все будет хорошо, — шепнул Тима на ухо другу. — Просто говори побольше о конфетах и печеньях, и он ничего не заподозрит. — Мы все сделаем быстро, — деловито кивнула Фи. — Осмотрим подсобку и убежим. Она подтянула лямки рюкзака, закатала рукава и убрала короткие волосы в хвост, будто собралась с кем-то драться голыми руками. Лео тут же насмешливо фыркнул, а Шерри почему-то уставился на фею глупым растерянным взглядом. «Чего это он?» — удивился про себя Тима и повнимательнее присмотрелся к подруге. «Фи как фи!» Он, непонимающе пожал плечами и решил сосредоточиться на деле. «Вперед!» — скомандовал он прежде, чем Лео успел что-либо сказать, а, судя по его лицу, он точно собирался — и под недовольное шипение вампира ребята послушно двинулись по направлению к кондитерской. У главного входа им пришлось разделиться. Точнее, им пришлось отделить от себя Патрика. И отделять пришлось довольно мучительно, так как правая сторона его тела почему-то решила приклеиться к и никак не хотела отрываться. Наверное, Дело было в каком-то новом особом мумийском масле, рассудила Фи, и к огромному облегчению Тимы никто не опровергнул ее предположений. Спрятавшись за углом, они наблюдали, как Патрик ходит у крыльца, то удаляясь, то приближаясь к нему. Потом он зачем-то несколько раз подпрыгнул, подергал подтяжки, почесал шею и, наконец, одним решительным рывком распахнул дверь. Приветливо звякнул колокольчик, на улицу скользнул сладко пахнущий завиток пара, и из домика донеслось радостное «Вафли и пряники, Патрик, добро пожаловать!». «Ну все», — выдохнул Рахи, — «да прибудут с ним пончики и бисквиты». «Пойдем», — коротко бросил Лео, по всей видимости желая опередить Тима, и первым направился к задней части дома. Эта простая деревянная дверь была самой желанной из всех дверей города для каждого маломальски уважающего себя ребенка. Сколько тайн скрывалось за ней, сколько манящих сладостей она обещала, и сколько налетов детворы она успела пережить, и никогда, никогда не открывалась. «И как же мы собираемся попасть внутрь?» — спросила Фи, когда все они столпились около злополучной двери. За всю историю города это еще никому не удалось. Лео хитро улыбнулся, и тими совершенно не понравился его крайне самодовольный вид. «А вот и неправда», — ответил он, вытаскивая из кармана маленький серебряный ключик. «Отец иногда рассказывает мне о своем веселом детстве», — хмыкнул Лео. «Ты что?» «Украл его у пекаря?» — ахнули Рахи и Фи вместе, глядя на блестящую вещицу. «Ничего я не крал», — чуть насупившись, ответил вампир, а потом обнажил клыки в насмешливой улыбке. «Это обычный всеоткрывающий ключик», — не без гордости произнес он. «Ведь на самом деле такие обычные ключики могли позволить себе далеко не все. Повернешь его в замке, и он покажет заклинание, которое наложили на дверь». «Останется только его обезвредить, и все». «Но «Ну это же сказки для малышей!» — воскликнула Фи. «Все открывающие ключики — обычные игрушки». «А вот и нет!» — огрызнулся Лео. «Мне его бабушка подарила, а она вообще-то ведьма». Фи покачала головой и сложила руки на груди. «Даже если двери откроются, то как мы справимся с заклинанием?» «У вас есть колдун!» — гордо вздернув подбородок, ответил Карл — но фея только головой покачала. «Тебе десять, а не пятьдесят. Тоже мне мастер нашелся». «Хватит спорить», — вмешался Тима. «Давайте попробуем. Патрик там зря, что ли, мучается?» «Не командуй тут, человечешка!» — бросил Лео, но все же сунул ключик в замок. Что-то глухо щелкнуло. Низкая тихо загудела, заставив ребят испуганно отступить на два шага назад и на двери вдруг проявились золотистые слова, такие же растекающиеся в разные стороны, как и слова на вывеске. «Пряники-ковришки, здравствуй, добрый друг! Заходи скорее, сладости вокруг! Но дверь откроет только твой искренний ответ. Конфет в коробке сколько, ты знаешь или нет?» «Вот же вонючие потроха!» — выругался Шерри. «Еще загадки отгадывай!» — А про какую коробку речь? — спросила Фи. — В словах точно должна быть подсказка. — А куда, кстати, говорить ответ? — в свою очередь спросил Тима, оглядывая дверь со всех сторон. — Лучше бы тут было обычное колдовство, — расстроенно выдохнул Карл. Ребята старались вести себя тихо, но гул споров вскрыть было сложно, и только Рахи молчал. Он удивленно оглядел друзей, спокойно подошел к двери и, согнувшись пополам, проговорил в замочную скважину «Не знаю». «Ребята», услышав такой ответ, испуганно замолчали и во все глаза уставились на мумию, ожидая, что того по меньшей мере испепелит на месте защитным заклинанием. Но в двери что-то снова тихо щелкнуло, и без единого скрипа Она приоткрылась. Чего стоите? развернувшись, спросил Рахи. Как ты догадался! ахнула Фи. Мумия легонько пожал плечами. Тут же все просто. Надо было честно сказать, знаешь ты ответ или нет даже не загадка никакая. Вы просто не жили в моем доме. Чтобы попасть в комнаты к бабушкам и дедушкам, там такие ребусы надо решать. А неправильно ответишь? «Тебя сожрет сторожевой сфинкс», — просто рассказал он, словно бы такое положение вещей было само собой разумеющимся. «Так мы идем?» Все продолжали удивленно молчать, но шагнули вслед за Рахи в открывшийся проем. И Тима почувствовал укол сожаления. Как хотелось бы самому отгадать загадку. Родись он мумией, а не человеком, для него это было бы проще пареной тыквы. В темной кладовой их тут же окутали плотные запахи орехов, какао и меда. Ребята дружно вдохнули приятный аромат полной грудью и услышали за своими спинами тихий скрип. Не успели они обернуться, как вокруг стало совсем темно, а всякие уличные звуки вмиг исчезли. Мы в ловушке! ахнул Шерри и громко сглотнул. Не зря у меня шерсть дыбом встала. Да у тебя всегда так, фыркнул Лео. Тоже мне дверь закрылась. Не думали же вы, что заклинание позволит вам ходить туда-сюда, когда вздумается. Лучше посвятите. Чем это интересно, возмутилась Фи, и Тима ощутил, как девочка рядом с ним закрутилась в разные стороны. Колдовства одного Карла не хватит, «Лучше скажи, кем?» — хмыкнул вампир. Раздался легкий удар по чьему-то плечу, тихий ой, и комнату озарил мягкий золотистый свет. «Совсем не обязательно было меня бить», — возмутился Рахи, грозно поглядывая на Лео. «Моим глазам для такого нужно настроиться». Но вампир не дал ему договорить, даже не стал его слушать, а схватив мумию за подбородок, развернул его голову в сторону, будто фонарик держал. Тима уж было собрался возмутиться, даже открыл рот, но так и остался стоять, позабыв все слова и глядя на представшую им картину. По стенам с обеих сторон уходили в темноту длинные деревянные полки, заваленные коробочками всевозможных форм, размеров и цветов. Здесь были и совсем крохи, усыпанные цветным бисером, и гиганты с крепкими серебристыми ручками, и коробочки в форме сердечек и звездочек, и совсем необычные многобашенные замки, рычащие львы и огромные, совсем как живые, коробки куклы. И все эти ряды тянулись далеко-далеко вперед, напоминая целую улицу, конца которой не было видно. — Но как? — ахнула Фи. — Снаружи домик совсем маленький. — Подумаешь, — насмешливо фыркнул Лео, хотя Тима заметил, как загорелись в удивлении его глаза. — Как мы найдем тут Рика, вот в чем вопрос. Удивленно оглядываясь по сторонам и тихо перешептываясь, ребята двинулись вперед. Полки тянулись и тянулись, и росли до самого потолка. Волнующие сладкие запахи окутывали детей коконом, заставляя их с трудом сглатывать накопившуюся во рту слюну. Вдруг позади ребят раздалось подозрительное шуршание. Они резко обернулись. «Шерри!» — недовольно зашипел Лео. «Ты что делаешь?» Оборотень виновато потупился, выпуская из рук маленькую коробочку нежно-лилового цвета из которой аппетитно тянуло корицей и яблоками. «Мои любимые!» Слабым голосом попытался оправдаться тот, но тут шуршание послышалось и с другой стороны. «Фи!» — воскликнул Тима, хватая подругу за руку и оттаскивая ее от зеленой коробочки в виде распустившегося цветка. «Нельзя здесь ничего есть, это же чужое! Может, эти коробки для карнавала или для чего-то дня рождения, а вы их портите!» «Но они так пахнут!» — протянула Фи, с сожалением глядя на приоткрытую коробочку. Тима не успел ей ответить, потому что золотистый свет из глаз Рахи вдруг метнулся куда-то в сторону, и послышалось уже знакомое шуршание. «А ты-то чего?» — недовольно закричал Тима, наблюдая за тем, как пальцы его друга быстро развязывают красивую желтую ленточку. «Тут арахисовая халва!» — восторженно отозвался Рахи. «Чувствуешь, как пахнет? Я сразу понял, что это она!» «Да что с ними происходит?» — удивленно подумал мальчик. «Как будто сладости никогда не видели». Он громко фыркнул, стараясь вложить в этот звук все свое негодование и пристыдить таким образом своих друзей. Но те и не думали прислушиваться к каким-то там фыркам. Они дружно разрывали коробки и вытаскивали оттуда одно угощение за другим. «Перестаньте!» — испуганно закричал Тима и обернулся за поддержкой Клео, но вампир с непривычной для него радостной улыбкой хрустел фигурными карамельками. Приятные ароматы щекотали нос. Мальчик крутился из стороны в сторону, пытаясь оттащить ребят от цветных коробок, но те даже слышать ничего не хотели. Про Патрика они позабыли, а Рики даже не думали, и теперь их головы занимало только поедание сладостей. «Да вас же потом придется катить отсюда!» — в отчаянии крикнул Тима. «Хватит лопать!» Он с сожалением и даже некоторой завистью смотрел на счастливые лица ребят. Как бы ему тоже сейчас хотелось съесть что-нибудь вкусненькое, вместо того, чтобы стоять посреди полутемного коридора и слушать довольное чавкание со всех сторон. «Это уж точно колдовство», — пробормотал мальчик, а про себя подумал. «Но почему оно не действует на меня?» Додумать эту мысль Тима не успел, потому что шуршание вдруг резко стихло, и окружавшие его сластены оторвались от коробок. Выпрямились и на негнущихся ногах побрели куда-то вперед. «Вы чего? Куда?» — зашептал мальчик, но никто не отозвался. Тиме не оставалось ничего, кроме как угрюмо пойти за ними следом. Шарк, шарк, шарк, едва поднимая ноги, брели в темноту дети. «Тоже мне помощнички, спасатели!» — возмущался про себя Тима. Если Лео снова решит над нами издеваться, я ему это припомню. Коридор закончился. Деревянных полок здесь уже не было. Но на полу стояли огромные коробки с длинными лентами. С правой стороны поднималась вверх узкая деревянная лесенка, а по центру темнела шоколадного цвета дверь. «И как это мы оказались внизу?» — удивился Тима. «Мы же никуда не спускались. Или...» Он уже с трудом понимал, как устроена эта кладовка. Слишком длинная и слишком темная, она вполне могла уходить глубоко под землю, а они даже и не заметили этого. Дети остановились, развернулись и подошли к гигантским коробкам. «Неужели вы не наелись?» — тихо окликнул их Тима, надеясь разбудить сладкоежек. Но ребята его не слышали. Они сняли с коробок крышки — и принялись забираться внутрь, прямо в шуршащую фольгу. Вот тут мальчика охватил настоящий ужас. Да они же сами себя упаковывают. А что будет потом? Их превратят в конфеты, зальют шоколадом или того хуже, нарубят на мелкие кусочки и добавят в готовые сладости, и будет он есть своих друзей во время праздничного карнавала? Тима почувствовал, что его вот-вот стошнит». «Нет, этого он не допустит». Мальчик ринулся к фиерахе и, ухватив их за воротники, потянул назад. Они с грохотом повалились на спины, подняв в воздух облачко пыли, и забарахтались, словно выброшенные на берег рыбы. «Просыпайтесь!» — кричал Тима, уже не боясь повысить голос. «Вас всех съедят!» Но крики не помогали. Вдвоем Рахи и Фи быстро справились с мальчиком и вырвались из его ослабевшей хватки. Словно два пронырливых зайца, они подскочили на ноги и впрыгнули в коробки. Лео с друзьями уже были внутри. Картонные крышки сами собой поползли наверх, а потом и ленточки юркими змейками скользнули по коробкам и завязались красивыми бантиками. «Вот вам и подарочки!» Прошептал Тима. Сверху вдруг послышался натужный скрип. В коридор полился яркий свет, и мальчик быстро юркнул назад под тень длинных полок. Тыквенные пряники! раздался веселый голос пекаря. Да у нас тут пополнение. Позволь-ка, Патрик, я угощу тебя новыми блюдами. О, нет! ужаснулся Тима. Вдруг они уже превратились в сладости. Из своего укрытия мальчик видел, как сладкоежка быстро спустился по лестнице и стал одну за другой поднимать коробки наверх, будто они весили не больше пачки печенья. Тима невольно задрожал от страха и беспомощности. Он не хотел, чтобы его одноклассники, даже Лео со своими друзьями, становились конфетами. Но и сам он не мечтал так быстро и так глупо окончить свою жизнь. Его вовсе не прельщала мысль быть съеденным. Что же делать? Пока мальчик раздумывал, все коробки унесли в магазин, а коридор погрузился во тьму. Тима осторожно вылез из-под полок, подошел к лестнице, а потом посмотрел на закрытую шоколадную дверь, которую в потемках было почти не различить. «Может, сначала заглянуть туда?» Сам себе прошептал мальчик, чтобы не было так одиноко и страшно в темном коридоре. «Вдруг пекарь хранит там что-то важное, тогда я смогу заставить его всех расколдовать». При мысли о пекаре мальчика охватила злость, да как он мог, все считали его добрым, но Тима раскроет глаза жителям Жутвеля, всем расскажет, что случилось». Приободрившись от мыслей о справедливом возмездии, мальчик подошел к закрытой двери. Ручки у нее не было, поэтому Тиме пришлось посильнее навалиться на гладкую поверхность и толкнуть ее. Дверь с грохотом откинулась назад, из комнаты вырвался ослепляющий серебристый свет, а над головой мальчика раздался громкий крик «Нет!». Тима даже не успел развернуться, как многочисленные руки грубо схватили его поперек туловища и потащили прочь от светящейся словно звезды комнаты. И теперь настала очередь мальчика пронзительно закричать «Помогите!»